Кристина Анжелина. Чтец души и шаман эмоций. Мой отдельный повод для гордости — абсолютное равнодушие к чужому мнению и полное нежелание под него подстраиваться. И я чувствую, что неимение подобной установки уже успех. Такое беспокойство сродни подготовке к болезненному и неизбежному провалу, поэтому я даже не пытаюсь узнать, что обо мне думают. я Женщина, ваше мнение о том, добилась ли я успеха, — это ваше личное дело. ли в путник, что идет по стопам тех редких первопроходцев, составивших карты неизведанного, отважных исследователей глубин и пространства бытия, предполагающих топологию внутренних состояний и других сфер жизни грядущим поколениям. С этой цитаты Хазрата Инаята Хана Кристина Анджелина начинает рассказ о себе, и с такой же образностью она раскрывает свою женскую и творческую душу. Она известна под псевдонимом «Старфайтер» — звёздная воительница, точно отражающим её пылкий дух и текущую по венам лихорадочную страсть к искусству. Кристина Анжелина гуляет по улицам Вениса в Лос-Анджелесе, где она выросла и органичной частью которого чувствует себя и по сей день, хотя уже успела прославиться на весь мир. Венес — это полимсест возможностей, район-коллекция, лоскутное одеяло творческого самовыражения. Он навсегда останется моим домом. Рай, питающий мой разум, тело и душу, признается она. Начиная с самого раннего возраста, Кристина испытывала страсть к искусству. «Я стала рисовать, еще будучи подростком. Уже тогда я позволила интуиции направлять творческий процесс, который перекликался с живописью действия Джексона Поллока, хотя и в гораздо меньшем масштабе. Сегодня я рассматриваю те работы в качестве ученических и уничтожила бы большую их часть». Результат тех работ кардинально отличался от творчества, которым я занималась прежде. Абстрактный механический процесс вызвал во мне пьянящее чувство, подтолкнувшее меня к новым идеям. Поначалу я отличалась чрезвычайной застенчивостью, медлительностью и точным реализмом. Моим работам не хватало голоса, силы, размаха и страсти, задумчиво произносит она. Люди придумывают бесконечное количество правил, тогда как я просто хотела высвободиться из темницы подчинения или приспособленчества к чужому мнению. Я чувствовала, что должна интуитивно найти свой путь, чтобы придать моему искусству жизнь. Я начала с того, что следовала за своими ощущениями, ориентируясь по ним словно по компасу, чтобы постичь суть своей работы и безграничность творческого процесса. «Например, я позволяла своей руке двигаться самостоятельно, стараясь избегать любых мыслей, которые бы опережали или направляли её движение. Это был нелёгкий путь, и мне потребовалось много времени на тренировки, чтобы преобразить себя и свой подход», — вспоминает она. На творческое развитие Кристины Анжелины повлияла атмосфера её родного района. Я любовалась расписанными стенами Вениса и черпала в них вдохновение. Постепенно, двигаясь осторожными маленькими шажочками, я стала анонимно добавлять собственные творения в этот своеобразный обмен сообщениями. Свои работы я до сих пор не подписываю, находя это нелепым. Прекрасно понимаю, что некоторые люди видят в подписи особый смысл и не хочу обесценивать их опыт, но для меня это не имеет никакого значения. Я воспринимаю себя частью коллективного творчества и глобального процесса, признается она. Что касается сути стритарта, Кристина придерживается собственной глубоко философской идеи, которую она выражает следующим образом. Человек пришел к Будде и сказал «Я хочу счастья». И Будда ответил «Сначала избавься от своего «я». Это твое эго. Затем избавься от «хочу». Это твои желания. Видишь, ты остался со счастьем». Точно так же идея отделять мир стритарта от всего остального кажется мне внутренне сковывающей, поэтому я всегда стараюсь не замыкаться в нём, а быть вовлечённой во всё окружающее, позволять ему переполнять себя. Я пытаюсь не потерять себя в этом искусственном дроблении мира на всё более мелкие мирки, где я и другие заключены в будто бы общие, но по сути субъективные вселенные. Поверить в эти реальности больше, чем я верю в собственные силы, стало бы поражением. Напротив, я стараюсь творить в тесном контакте со своей сущностью и с самыми потаёнными уголками души. Лишь подавляя эго и ложные желания, я смогу выполнить своё предназначение как человек и как художник, утверждает она. В создании картин Кристине помогает фотография, её другое увлечение. Я не представляю, как бы я могла выстроить свой творческий процесс без моей камеры. Через неё я вижу мир словно сквозь окуляр кинетоскопа, — объясняет она. Можно назвать его окном в окне, приоткрывающем завесу тайны. Всю свою жизнь мы и учителя, и ученики одновременно, — добавляет она. Что Кристина понимает под искусством? Это подлинный романтизм, место встречи божественного и бренного. Мы все — скоротечные проявления божественности, мимолетные, хрупкие и драгоценные угольки. Моя работа эмоционально, интуитивно, рефлексивна. Я вдохновляюсь прежде всего своим собственным опытом, людьми, местами и произведениями искусства, с которыми я взаимодействую. Со временем моё творчество стало более зрелым, но его цель — общение. Трансляция мыслей, эмоций и шестого чувства осталась неизменной. Нашей плоти — кровь, сотканная из космической пыли. Глядя на звёзды, я вглядываюсь в самые отдалённые уголки этого неподвижного безмолвия и в бесконечное обманчиво сверкающее пространство. Каждая законченная работа может нести в себе идею, абстрактный рассказ, вопрос или множество вопросов. В своих работах я намеренно оставляю сюжет незавершенным, как сон, который можно продолжить бесконечным числом расходящихся тропок. Уникален каждый образ, за ним стоит идея, догадка, мысль, мечта, видение и мгновение. И я чувствую свою особую миссию — делиться ими в надежде, что для кого-то они станут отправной точкой к чему-то более глубокому и значимому. «Развитие начатой мной истории будет полностью зависеть от того, кто на неё посмотрит. Возможности безграничны», — решительно заявляет она. Но мировоззрение Кристины ещё больше поражает. Искусство — это царство бесконечных возможностей, где благодаря искренней и старательной практике человек может возвести внутри себя храм, в котором божественное и человеческое сосуществует, общается и сотрудничает во благо бесконечному процессу созидания. Это позволяет душе каждого желающего воспарить ввысь и лететь вдоль границ известного и неизвестного, узреть незримое. Кристина также проницательно продумывает и героев своих работ. «Можно сказать, что персонажи — эмпатическое воплощение моего опыта. Мой творческий процесс каждый раз немного отличается. Иногда я фотографирую людей, чьи портреты хочу написать. Иногда объединяю сложную постановку с фотосессией, для которой продумываю реквизит и изображаю своих моделей в нескольких позах. В основном я начинаю с набросков на этих фотографий и только потом перехожу к созданию мурала, — говорит она. Моя восприимчивость подобна накатам волн, что сливаются с моим окружением и людьми, которых я встречаю. В свою очередь, каждый лик связывает меня с тем или иным важным моментом. Связывающая их тонкая нить и создаёт магию движения, ведь каждая форма вносит свой вклад в стихийный поток рабочего процесса. С детства я включаю в свои работы образы тотемных животных и сочетание элементов, глубоко отражающих мою творческую философию, дарующую жизнь историям метаморфоз, преображения или трансфигурации, подчёркивает она. Именно поэтому улица — её естественная среда обитания. Стрит-арт дарит мне уникальную свободу. Я всегда хотела освободить своё творчество от рамок и ограничений и добилась этого в процессе создания муралов, грубых по форме, но тонких по содержанию. Цитируя Карла Густава Юнга, это слияние рационального и иррационального, создающее высший смысл. Я хочу и дальше соединять эти фрагменты грез, видений, мифологии, фантазии и реальности, создавая художественные пространства, наполненные безмятежностью и балансом, снова и снова открывать неизведанные романтические дороги. Надеется ли она на лучший мир? Разрушьте иллюзии, что ослепляют вас. Сияйте, отражайте и освещайте друг друга. Помните, что случайные встречи могут изменить всё.